Лева, 19. Пляж за стеной. Она ехала на машине из аэропорта в город. Непривычной была, пожалуй, не сама дорога, а она очень походила на российскую. Потрясало количество указателей. Глядя на них, можно было узнать, как называлась ближайшая пиццерия, куда ехать, если тебе нужен бассейн, и в какой стороне море. Вспомнив тот отель, в котором остановился Кость, находится на набережной. Дайнека направила автомобиль в сторону, куда была повернута коричневая стрелка с надписью: "Мари". Пустынные улицы указывали на то, что в этом курортном городе сейчас не сезон. Должно быть времени летом другой город, ничем не похожий на этот зимний. На встречу ей бежали частные домики. Слепые окна, закрытые железными жалюзи, не провожали ее взглядом. Город замер. Он дышал и существовал полсилы, жил в полусне. Огибая транспортное кольцо у самого моря, Дайнека увидела крышу Гранд-отеля, проплывающую пронзить на синеве небо куполами и зубцами своих причудливых башен. Её охватило ощущение восторга. При виде этого монстра итальянской курортной индустрии, проезжая мимо фонтана, украшенного скульптурой лошади, заметила указатель: "Сквер Федерико Феллини". Она без труда нашла отель Тибериу. Придорожная надпись напомнила ей, где именно нужно свернуть. Машина въехала в маленький дворик, условно обозначенный ажурным забором, и остановилась на красной брусчатке. У входа в отель лежала большая собака, очень старая немецкая овчарка. Лениво, подняв голову, она спокойно посмотрела, и лишь ее хвост поприветствовала Дайнеку, хлопнув несколько раз по красному камню. Бонжорно. Дайнека с удовольствием выговаривала это итальянское приветствие. Собака снова приподняла голову, покряхтывая стала и подошла к ней, помахивая хвостом. Дайнека поставила сумку на землю и запустила паль в лохматую, платьковатую шерсть. Собака прикрыла глаза, привалилась всем телом к ее коленям. Потом, громко вздохнув, почти рухнула до симпатии, на брусчатку. Наконец, Дайнеке удалось проверить свои знания итальянского языка. Из разговора с портье она узнала, что Константин Мочульский останавливался в отеле Тиберий, но вчера съехал. Он не сообщил куда? Нет, к сожалению, не сообщил. Мне очень жаль. Служащий растянул губы в улыбке. Не желаете снять номер? Желаю. У вас есть бронь на фамилию Дайнека? И если можно, дайте мне тот, где жил Мочульский. Номер ещё не занят? Нет, конечно. Вот сит мой портье и протянул ключ. Комната вполне соответствовала своему четырехзвездочному статусу. Бросив сумку, Дайнека потянула за кордовый ремешок. Металлические жалюзи раздвинулись, пустили солнечный свет. И скоро морской воздух ворвался в комнату через распахнутую балконную дверь. За ней простиралась терраса, по величине равная комнате. Спустя полчаса Дайнека вышла из ванны. Она улеглась в кровать и закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на том, как найти Кустик за те два дня, которые остались до отъезда в Венецию. Незаметно она заснула. Когда проснулась, полотенце совсем сползло с головы, а волосы высохли. Сколько же я спала? Дайнека поняла, что опроснус. За тоненькой перегородкой у самого её уха кто-то плакал. Это был женский гом, тоненький и жалкий. Он причитал и всхлипывал. По интонациям, паузам и покорному горькому смирению в нём легко угадывалась национальность. Плакала русская. Некоторое время Дайнека слушала. Потом решит встать, как была непричёсанная, Татьяна шевельнула все стороны волосами, вышла на террасу. День шёл к концу, уже стемнело, и загорались огни рекламы. Ей было не по себе. Тоска понемногу тянула сердце, доносившееся из-за стен в слиповом, усиливали это щемящее чувство беспокойства. Со словами: "Зачем мне это надо?" Дайнока перебралась на соседнюю террасу и подошла к балконной двери. Она приблизила лицо к стеклу, вгляделась в чёрное нутро комнаты. На кровати леничку лежала девушка, худенькая и по-детски хрупкая. Она ещё некоторое время судорожно вздрагивала. Потом сгонув в окно и увидев дайнекину с лохматой головой, истошно закричала. Закрыв ладонями испуганное лицо,